Глава тринадцатая. Сыщики. Въехав в Дублин, первым делом мы отправились в банк, где я получил деньги по обоим чекам Калахана. Тот, к счастью, был так увлечен другими делами, что забыл о них и не сообразил аннулировать. Красиво, конечно, было бы швырнуть их ему в лицо или порвать, но я был для этого слишком практичен. Несмотря на мой подозрительный вид — Бледное лицо, дешёвая шляпа, отсутствие сюртука и жилета — в банке всё прошло как по маслу. Вот что значит «держаться как джентльмен». А может, дело было в том, что чеки от калахана порой обналичивали не очень-то благонадёжные на вид личности. Вряд ли услуги, за которые он платил ради своей фабрики, всегда заслуживали похвалы. Я вышел, набив карманы деньгами, и сел обратно в экипаж. Тёплый день перевалил за середину — и клонился к теплому вечеру. Мягкий весенний свет ложился на темные от времени стены зданий, озарял древние колокольни и замок на холме, который я наконец-то заметил. Пабы открыты, люди спокойно ходят по улицам, не думая ни о преступниках, ни о восставших. На дворе понедельник, рабочий люд спешит по делам, дамы и джентльмены беспечно прогуливаются по магазинам. Легко было позабыть, что ты не в Лондоне. Но тут уличное движение затормозилось, потому что кто-то переводил через улицу упирающуюся корову. Фаррелл с удовольствием включился в ругань возницкостерящих хозяина коровы, а я прислушался к разговору двух джентльменов в соседнем экипаже. «Жду не дождусь, обещают какую-то новинку. Иду со всей семьей. Поверить не могу, что Калахан смог приспособить мертвецов для чего-то полезного». «Извините, господа, вы не подскажете, как проехать в редакцию местной газеты?» — учтиво спросил я. Шляпу приподнимать не стал, чтобы не привлекать внимания к лицу. Джентльмены оглянулись с подозрением, но меня, кажется, здорово выручил тот факт, что восставших на этих улицах давно не видели и подзабыли, как они выглядят. «Прошу прощения, я болен», — смиренно сказал я. «Так где это?» Они одновременно указали вперёд, и я сердечно их поблагодарил. Корова, наконец, соизволила покинуть перекрёсток, и мы покатили дальше. Остановились около старинного здания редакции, и я гордо зашёл в просторный, выложенный плиткой холл. Человек за стойкой, разбиравший какие-то письма, при виде меня застыл. «Бонжур», — любезно сказал я. Мне нужна подборка определенных номеров газет вы ведь их храните верно тот таращился на меня, остановившимся от ужаса взглядом и кажется собирался закричать. я вздохнул только не поднимайте шума, вот вам сто фунтов и дам еще двести если найдете мне все что нужно и сохраните мой визит в тайне. Самый убедительный из аргументов сработал. Сто фунтов он наверняка и за год не заработает. Работник, дрожащей рукой, взял купюру и выдавил. «Да, у нас есть архив. Какие номера вас интересуют?» Я пояснил, и он повел меня за собой. «Я вас устрою в малой гостиной, там никого. С собой газеты не уносить, трогать чистыми руками». Он ввел меня в небольшую гостиную с креслами, журнальными столиками и потухшим камином. Я с достоинством сел, а работник умчался исполнять мои распоряжения. Наконец он явился с газетами. Я разложил их перед собой и принялся изучать. Я запросил номера от 17 и 18 числа каждого месяца за последние полтора года. Взял с запасом, чтобы понять, когда все началось. Киран говорил, первые два убийства произошли в Галлоуэе, где до этого жил Калахан, но вдруг еще раньше что-то случилось и в Дублине. Внимание к деталям главное — главное качество сыщика. Это была довольно сумбурная газетенка, вываливавшая на своих читателей все новости без разбора, кому что понравится. Петушиные бои, решения парламента, биржевые сводки, падеж домашнего скота — Никакой стройности, присущей родным британским изданиям. Ближайшие пару часов я тщательно прочёсывал новости, пытаясь найти жемчужины сведений в груди хлама. Мне нужна была хоть какая-то зацепка. Киран ведь не умел читать, вдруг он чего-то не знал. Судя по убийствам Изабеллы и ливерпульской блондинки, злодейство творятся не раньше заката. И чтобы спасти неизвестную мне девушку, нужно выяснить хоть что-то об остальных. Мечта докопаться до правды там, где никто ее не нашел, взбудоражила меня так, как при жизни, кажется, не будоражили даже мысли о светском успехе. На сердце стало светлее и легче. Кажется, я нашел себе дело по душе, сам того не заметив. Вот этим я мог бы заниматься, защищать мертвых. Лгать умеет каждый». Но кто лучше выведет притворщиков на чистую воду, чем лгун, который сам собаку на этом съел? Выяснил я сразу несколько вещей, и они меня не порадовали. Убийства начались не в Галлоуэе, а здесь же, в Дублине. Просто никто не догадался связать их друг с другом, потому что происходили они не каждый месяц и терялись в бесконечной череде преступлений на темных дублинских улицах. В «Октябрьской газете» за 1835 год я нашел упоминание о найденном на берегу Терешвии. Произошло это после какого-то неизвестного мне морского праздника. Январь 1836. -го. Еще одно убийство. Знатная дама, удар ножом в спину в разгар карнавала. По мнению автора статьи, бандиты пытались отобрать у дамы драгоценности. А вот и Изабелла, дочь торговца, февраль 1836-го. У меня жалось сердце от мысли, что Киран всерьез рассчитывал спустя год с лишним найти порванный сюртук убийцы. Я, конечно, не сыщик, но понимал, никто не будет так долго хранить улику, уж точно не такой практичный человек, как Калахан. Интересно было еще вот что. После Изабеллы убийства прекратились, ну или не попадали в поле зрения газет, на целых восемь месяцев. Потом наступил ноябрь, и после цветочной ярмарки нашли тело прачки. В декабре, январе и феврале все тихо. В газете от 17 марта, конечно, ни слова о ливерпульской блондинке, это ведь было в другом городе, зато и других жертв нет. Я глубоко задумался. Во всем этом была какая-то причудливая логика, но мне никак не удавалось ее уловить. Почему все убиты в людных местах, на праздниках и ярмарках? И почему всегда одного и того же числа? Куи кому это выгодно? Я чувствовал себя на каком-то мучительном уроке, где математика смешивается с географией, историей и еще непонятно чем. Что там говорил Кирану его учитель о работе сыщика? «Измени одну деталь, и разницы никто не заметит. Смотри глубже, правду о себе никто не пишет огромными буквами, ее всегда прячут, такова людская натура. Люди невнимательно смотрят, они просто страшно тупые». Я обхватил свою голову, погребенный под бессмысленностью всего происходящего, и замер. Все вдруг предстало передо мной так, как есть, и если я не ошибся, то... Ох! Я откинулся на спинку кресла и потрясенно взглянул вверх. «Киран, ты меня слышишь? Прошу, скажи, я прав?» Никакого ответа. Я выдрал из газет все нужные мне заметки, бумага затрещала, и я почувствовал себя несносным мальчишкой, который рвет библиотечные книги. Но что такое газета, когда речь идет о жизнях людей? Я бросился на выход, сунул две сотни фунтов работнику, который помог мне, и рухнул в экипаж. Фаррелу я обрадовался как родному. Приятно после таких страшных откровений увидеть знакомое лицо. А теперь мне нужно было увидеть еще одно родное лицо, и очень срочно. плама «Пламобохор-121!» — крикнул я. «Ты чего, парень?» Нахмурился Фаррелл, как будто еще одного призрака увидел. «Лети, Фаррелл, давай, давай!» Я нетерпеливо похлопал ладонью по козлам. «Вперед, как ветер!» Когда мы ехали мимо фабрики, я увидел, что люди там уже собираются, зеваком лишь бы на что-нибудь поглазеть. Одно хорошо — Бен там, и вряд ли мне удалось полностью сорвать их с Калаханом большое событие. Впрочем, они меня сейчас и не волновали. Перед домом Молли я спешился и заколотил в дверь. Некогда скрываться и лезть в окна. Молли выскочила мгновенно, на этот раз, к счастью, в обычном платье. — Мистер, вы здесь! А... — она завертела головой, и на щеках у нее проступили пятна от неловкости. — Киран здесь? Вы его еще видите? — Нет, он ушел. Мне надо тебе кое-что сказать. Я влетел в столовую. Мамашек, счастью, не было, наверное, в поле трудится. Я вывалил на стол газетные заметки. Наконец-то все было ясно, и эта ясность меня ужасала. Молли, Киран не от лихорадки умер. Его убили. Я вспомнил, вспомнил, где видел такие пятна, как у него. У нас когда-то был в пансионе мальчик, и его после ссоры отравил мышьяком другой ученик. Это было громкое дело, но суть не в этом. У него были такие же пятна. Кашель, одышка, все как у Кирана. Я вопил, как ненормальный, захлебывая словами. Вот для чего нужны сыщики. Вот что они чувствуют, когда находят правду. А знаешь, почему его отравили? Потому что он едва не нашел убийцу Изабеллы. Я хаотично тыкал пальцем в газетные заметки. Первые убийства были не в Галлоуэе, а здесь. Киран учился читать, и рано или поздно он бы это выяснил. О, девушку из Ливерпуля, думаю, тоже убили здесь. Просто она как-то пробралась на корабль и пересекла пролив. Не знаю зачем, но она смогла. Она самая живая из всех. Может быть, хотела убежать отсюда? «Джон», — помертвевшим голосом проговорила Молли, — впервые в жизни назвав меня по имени. «Я не понимаю, о чем ты?» После смерти кира на восемь месяцев ничего не происходило. Такого перерыва не было ни до, ни после. Тот же убийца избавился от него, а потом затаился. Может быть, даже хотел бросить все это, но не удержался в ноябре того же года. «Я ничего не понимаю, да скажи ты как следует!» — взмолилась Молли, обхватив голову, и даже на минутку перестала называть меня на «вы». «Самая действенная ложь, та, которую в этом даже не заподозришь. Кто сказал Кирану, что первые убийства были в Галлоуэе? Кто убедил его, что убийца Калахан? О, ну, конечно, если бы я раньше понял. Молли, убийца не Калахан, это учитель Кирана!» «Какой учитель?» «Тот, что якобы помог ему расследовать смерть Изабеллы». «Какой Изабеллы?» «Ох, Киран...» Похоже, при жизни он тоже умел хранить секреты. Я не хотел, чтобы мои чувства принижали, вот что он сказал, и ничего не открыл ни матери, ни сестрам о том, чем занят был в свой последний месяц. Я почувствовал укол тоски. Больше всего на свете мне хотелось с ним поговорить, и пусть он сказал бы мне, что я сошел с ума, неважно, любой спор лучше, чем молчание. «Кирану нравилась девушка в городе», — торопливо начал я, потому что Молли явно не поспевала за моими рассуждениями. Потом ее убили, и он начал выяснять, кто это сделал. Нашел доказательство — клочок ткани, который жертва оторвала от сюртука убийцы. И тут он встретил какого-то человека, который тоже осматривал место преступления. Тот сказал Кирану, что он сыщик и ищет улики, и под этим предлогом забрал у него тот клочок ткани, единственную улику, понимаешь? Молли без сил опустилась на лавку, и чуть не села мимо нее, в последний момент успев брякнуться на самый краешек. Это был обрывок его собственного сюртука, поэтому он и торчал на месте преступления. Я начал мерить шагами комнату, не мог заставить себя стоять на месте. Думал, все опять сойдет ему с рук, как уже было несколько раз до этого. А тут Киран, но дальше все было еще хуже. «О, он не просто преступник, он игрок!» Надо было забрать обрывок сюртука и скрываться, но он продолжал обхаживать Кирана, якобы вести расследование вместе с ним. Учил его читать, осыпал перлами своей мудрости, а потом, когда наигрался, убил. «Это же гениальная ложь, Молли, ты что, не понимаешь?» «С чего ты все это взял?» — еле шевеля языком спросила Молли. С того, что никаких убийств в Галлоуэе не было, и это мог бы узнать кто угодно, просмотрев подборку газет, но Киран не умел читать, что учителю было известно. «Киран, какой ты тупой! Он ведь даже имени своего не сказал, якобы секретность! И встречались они только там, где назначал этот якобы учитель!» Я закрыл лицо руками. «Какой кошмар!» Он подарил ему книгу, по которой Киран учился читать, подписал ее, какая была бы улика. О, та, что была у Кирана, исчезла вместе с ним, но настоящая ведь должна быть где-то здесь. Молли, книга, она здесь? Тонкая, с конем на обложке. Я же не знаю, где искать этого человека, как его зовут, кто он такой, да ничего я не знаю. Лицо Молли медленно меняло выражение. Я вцепился себе в волосы. Как же я безнадежно опоздал. Если бы я все это понял, когда Киран еще был здесь, он смог бы хоть описать мне этого человека. Там есть посвящение, но даже оно не подписано. Просто дорогому Кирану на добрую память. Какая же тварь! Я еще тогда подумал. Странный выбор книги в подарок тому, кто только читать учится. Мрачный, темный, жуткий рассказик. Там еще и пиграф такой из Мартина Лютера. Я зажмурился, вспоминая. «При жизни был для тебя чумой...» «Умирая, буду твоей смертью». Значит, он сразу собирался избавиться от Кирана. Это было не под влиянием момента. Даже в этот подарок, небось, вкладывал смысл. Еще при жизни отравлял Кирана своим ядом, а потом убил, чтобы тот его не разоблачил. Видимо, выбирал книгу и радовался своей хитрости. «Подлая тварь!» Даже сам Киран ничего не понял. «Нет, нет, это не Калахан, тот не такой. Да, он практичный и бездушный, но не извращенный изуит с больным воображением, которому нравится играть с жертвами, как кошки с мышью. Убивать на праздниках, притворяться сыщиком водить за нос — это настоящее чудовище. Молли!» Ты уверена, что Киран не говорил, как выглядел его друг и учитель? Молодой, старый, богатый, бедный, с бородой, без бороды. Какой? Как его найти? Сегодня ведь семнадцатое. Он убивает, когда на улицах много народу. Я похолодел. А где сегодня будет много народу? Я вдруг понял совершенно определенно. Если ты хороший человек, вселенная тебе помогает. Но когда ты приступаешь законы живых и мертвых, то играешь на руку силам зла. И если есть в мире равновесие, то вот лучшая его демонстрация. Кто бы ни выбрал дату для мероприятия, Калахан или Бен, они организовали злодею идеальное место и время для нового убийства. «Идем же, вставай! Надо ему помешать!» Молли с трудом поднялась со скамейки, И я уже обрадовался, что она готова идти, но вместо этого она подошла и залепила мне такую пощечину, что я рухнул на пол. «Киран просто умер от лихорадки! Хватит!» — свирепо прошипела она. «Нет, у него пятна, как при отравлении мышьяком». Учителю проще простого было бы его отравить. Угостил чем-то, подмешал туда яд и все. Киран сам не понял, что произошло. «Мы должны...» Она замахнулась ногой, но я увернулся. «Молли, не надо! Киран мне тоже дорог!» «Ой, да что вы говорите!» Заорала она и метко пнула меня в бок. «Конечно, более дорог, чем мне, а?» Я как можно глубже забился под скамейку и оттуда продолжил. «Молли, это бы все объяснило! У меня нет доказательств, но факты сходятся! Вдумайся, при мне несколько человек обвиняли Каллахана в том, что из-за него восстали мертвецы, хотя мы-то знаем он ни при чем. Но когда ты никому не нравишься, тебя можно обвинить в чем угодно, и все поверят». «Каллахан еще год назад много кому не нравился, в этом я не сомневаюсь. Идеальный кандидат для обвинений. О, Киран, это тот фабрикант из Галлоуэя, я уверен. Я ведь еще на другом деле пытался его поймать. Да каждый так может сказать. И это все тянется уже давно. Я был в пансионе, когда убийства начались. Мы даже не знаем, сколько жертв на самом деле». Попыток залезть под лавку и ударить меня Молли не предпринимала. И я осторожно выглянул. Она сидела на стуле и смотрела перед собой, как смотрят восставшие, тусклым остановившимся взглядом. Молли, Киран на все был готов ради расследования. Его уже нет, он вернулся, ну, к себе, но ради него мы должны... Молли посмотрела на меня с такой ненавистью, что я сжался и умолк. «С чего бы он рассказывал свои секреты тебе? Я его сестра!» Она встала, злая, как фурия, и я невольно припал к полу. «Ты все это выдумал, Джон! Вечно ты врешь! Замалчиваешь, изворачиваешься! Меня иногда прямо тошнит от этого! Не являлся тебе Киран! О, как удобно, что он уже куда-то пропал! Я ведь могла бы спросить его через тебя о чем-то, что только мы с ним помним, и ты уже не выкрутился бы!» «Я не вру, клянусь тебе!» Встать я все-таки решился. Молли напряженно, как боксер, застыла напротив. «А я тебе не верю. С вашей семейкой сама научишься ужом крутиться. Доктор все от меня скрывает. Ты скрываешь. Но вот это...» «Да как ты посмел до такого додуматься?» «О, я знаю, зачем тебе это надо. Хочешь внимания, как всегда». «Ты ничего не добился, ты зол, что я выхожу за доктора, хоть я тебе даже не нравлюсь, но...» Она изобразила какого-то напыщенного барана, и я тщетно понадеялся, что не меня. «Ой, мы такие знатные! Как мой брат может жениться на нищий? Я же граф, и он же граф! А вот подавись, Джон!» Я задохнулся от возмущения. Хотел протестовать, и тут же сдулся. Хуже всего было вот что. Я и правда мог бы такое придумать, чтобы привлечь внимание. Мог бы. И то, что на этот раз я говорю правду, меня, похоже, не спасет. Я развернулся и оцепенело побрел наружу. Куры разбегались от меня во все стороны. Выходит, не только лошади чувствуют, что со мной что-то не так. «Эй, мистер!» Судя по обращению, Молли успела немного успокоиться. Я уныло обернулся. Поклянитесь, что говорите правду. Если вы врете, скажите сейчас. Я не вру, Молли, но у меня нет доказательств. Все это действительно звучит безумно. Я тебя понимаю и не злюсь. Ой, какое благородство, огрызнулась она. Это мне на вас надо. Молли шагнула на одну ступеньку вниз. Мы долго смотрели друг на друга. Я вам верю, нехотя проговорила она. Хоть может, я и дура. Ладно, ждите. Она снова скрылась в доме и вернулась в ботинках, шляпке и какой-то убогой верхней одежде. Я зашагал к экипажу. Фаррелл старательно делал вид, что ничего не слышал, и разглядывал красоту местных просторов в лучах заката. Молли залезла в экипаж. «Здрасте». «О, да это же тот самый экипаж, что вы у доктора угнали! Как он кричал!» Я отпиралась, а потом у меня как бы случайно вырвалось, что надо тщательно охранять гавань, потому что знаю вас, вы прорветесь в Лондон во что бы то ни стало. Я почувствовал на губах улыбку. «А ты тоже умеешь притворяться». «С таким примером перед глазами даже собака бы уже научилась, мистер», хмуро ответила Молли. «И была бы у вас первая на свете дрессированная собака-лгунья». Я фыркнул и сказал Фарлу, куда ехать. Свет был теплым и розовым, закат разгорелся вовсю. Судя по газетным статьям, которые я, кстати, забыл у Молли на столе, и оставалось только надеяться, что мамаша их не выкинет, убийства всегда, без исключений, происходили вечером. Значит, мы пока что не опоздали. «Кстати, я не против», — негромко сказал я. «Я понимаю, Бен — выгодная партия, он не подарок, а в последнее время и вообще не в себе» но на месте девушки с плама Бохор я не упустил бы свой шанс в любом случае. Я заставил себя посмотреть на нее. Со мной покончено, а она жива. Нужно смириться и пожелать ей счастья. Хорошо следи за ним, Молли. Мне кажется, Бен по природе своей подкаблучник. Просто нужен кто-то с крепкими каблуками, понимаешь? Молли сдавленно засмеялась и хлюпнула носом. И ежовыми рукавицами. Она перестала улыбаться и серьезно придвинулась ближе, наверное, чтобы лучше меня слышать. «Расскажите мне все о Киране, только с самого начала, всю правду и по порядку». «Можно я тоже послушаю?» — спросил Фаррел, и во мне сразу всколыхнулось что-то от того графа Гленгола, каким я когда-то был. возница не может слушать разговоры пассажиров. Он не человек, а инструмент, вроде повозки или лошади». Но настоящий я больше не мог согласиться с Калаханом. Жизнь — это не только функциональность. Раньше я думал, что все просто. На свете есть богатые и бедные, живые и мертвые, знатные и безродные, миры, которые не соприкасаются. Но все оказалось гораздо сложнее. «Конечно, Фарл», — сказал я, и развернулся на сиденье так, чтобы ему было лучше слышно.